В детективное агентство Клима Ардашева в Праге явился американский миллионер Джозеф Баркли. Посетитель жалуется, что еще в Нью-Йорке подвергся шантажу и вымогательству со стороны некоего Морлока. Злоумышленник прислал банкиру прескурант жизни на ближайший месяц. Джозеф Баркли... Просит отыскать преступника, начавшего смертельную игру теперь и в Европе. Как удается Морлоку убивать на расстоянии? В этом предстоит разобраться частному детективу Климу Ардашеву, продолжающему одновременно заниматься расследованием контрабанды царского золота через Сталин и Стокгольм. Иван Любенко. Путешествие за смертью. Книга вторая. «Визитер из Сан-Франциско» читает Сергей Уделов. И тонкий волос тенью обладает. Публий сир. «Этиан капиллюс унус абрет умбрум сум» латынь. Примещание автора. Глава первая. «Возвращение». Осенний ветер гулял по черепичным крышам Праги и иногда заглядывал в окна. Через открытую форточку шумливый бродяга залетел в дом у Ротта на Малой площади, где за обеденным столом завтракала семья Ардашевых. Вероника Альбертовна, встретив ночью супруга, теперь не могла на него наглядеться. Все прошедшие дни у нее прошли в тревоге. Просыпаясь среди ночи от кошмаров, онаистово молилась и просила Господа уберечь ее мужа от беды. От нашествия дурных мыслей отвлекали лишь приятные минуты общения с Пашей. Они вместе гуляли по городу, ходили в зоопарк и синематограф. И все ждали, ждали возвращения Клима из командировки. Теперь все позади. И дружная семья собралась за одним столом. Казалось, счастье воротилось в дом надолго. За прошедший год Павел повзрослел и, видя добрые к себе отношения Ардашевых, стал их считать своими вторыми родителями. Это было его собственное решение. В тот момент, когда он впервые назвал Веронику Альбертовну мамой, она не удержалась, и по ее лицу покатились слезы, точно капли дождя по стеклу. От нахлынувшей радости она принялась покрывать макушку мальчика поцелуями. Оказалось, что Павлик тоже соскучился по Климу Пантелеевичу и, завидев его, бросился к нему на шею. В этот миг между отцом и сыном исчезла последняя частичка вежливой сухости в общении. — Как вы тут без меня поживали? — намазывая маслом булку, осведомился Клим Пантелеевич. «Мы зря времени теряли», — улыбаясь, вымолвила Вероника Альбертовна и налила мужу чай. Ходили в Зверинец, смотрели фильму «Последний из магикан» и даже начали учить алфавит. Я отыскала в славянском книжном магазине Франция Говорка» русскую азбуку Сытина 1910 года издания. «А скажи, Павлик, кто тебе из зверей больше всего понравился?» Жирафа. — А почему? — Она выше всех. И волка первая увидит. Она убежит, а другие останутся. Волк их и задерет. — Грустно рассуждаешь, сынок, — улыбнулся Ардашев. — Жирафа от волка может копытами отбиться. Павел проживал и, глядя в потолок, согласился. — Да, пап, у нее длинные ноги. Такими ногами грех серого не забить. — А сколько ты букв выучил, Паша? — спросил отец. — Не знаю. Я не считал. Я только до 12 пока считать умею. Откровенно признал самолец и отодвинул тарелку. — Мам, я наелся. Можно я пойду поиграю? — Да, сынок. А стишок из азбуки папе расскажешь? — Про кораблик или про бедняка? — Про кораблик, Пашенька, про кораблик. Мальчик слез со стула, молча прошел на середину комнаты и, вытянув руки по швам, громко прочитал. Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Мимо острова Крутого, мимо города Большого, Пушки с пристани полят кораблю пристать велят. Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о царе Салтане. Примечание автора Ардашев захлопал в ладоши. «Какой молодец! Спасибо за стихотворение! Мне очень понравилось! Иди играй, сынок!» Малыш мигом скрылся в своей комнате. «Клим, ты больше никуда не уедешь?» Подняв на мужа умоляющий взгляд, спросила Вероника Альбертовна. «Не знаю!» Он пожал плечами. В не все получилось не так, как я хотел. Надо исправлять ошибку. Но когда и куда конкретно придется отправиться, мне неведомо. Жду информацию. Как только ее получу, тотчас тебе об этом скажу. Не волнуйся, все будет хорошо. Клим Пантелеевич поднялся. — Спасибо за завтрак, милая. Спущусь в контору. Вацлав, наверное, заждался. «Да-да, он уж точно извелся. Уверена, что ему не терпится поведать тебе, как он помог инспектору Яновицу отыскать убийцу». Бедная Мария уже слышала эту историю раз в десять, но он никак не может угомониться и опять ее нам пересказывает, добавляя, правда, все новые и фантастические детали. По-моему, даже Паша уже выучил наизусть его хвастливую байку. «Ну, что поделать?» Нам ничего не остается, как притворяться, что восхищены его гениальной логикой. — Просто сгораю от нетерпения. — Тебя ждать на обед? — Нет, много дел. Ардашев поцеловал в щеку жену и покинул квартиру. Спустившись по лестнице, он вошел в контору. Войта, завидев Клима Пантелеевича, вскочил со стула и воскликнул радостно. «Мария, шеф вернулся! Живой и невредимый! Слава святому Вацлаву! Не зря я просил его сохранить вас и каждый день ему молился!» «Так уж и молился!» Хитро щурясь, усомнился Клим Пантелеевич. «Мария не даст соврать!» — выпалил тот и перекрестился. В дверях появилась секретарь. «Правда, правда, Клим Пантелеевич, каждый день только вас и вспоминал!» с улыбкой подтвердила Мария и спросила, «Может быть, кофе?» «Две чашки нам!» — велел бывший полицейский. «Вацлав, а где, пожалуйста?» — удивился Ардашев. «Достопочтенная госпожа, пожалуйста, во имя всего святого, будьте любезны не отказать двум уважаемым частным детективам обратиться к вашей всемилостивейшей особе снижающей просьбой». «Позвольте вкрусить аромат кофейного напитка, приготовленного по вашему несравненному рецепту!» Кланясь, сморозил Войта. «Рецепт не мой, а Клима Пантелеевича!» — улыбнулась секретарь и исчезла за дверью. Ардашев устроился в кресле, достал коробочку ландрина и спросил. «Какие новости, друг мой?» Помощник торжественно уселся напротив, положил руки на колени и начал вещать. «Во-первых, пока вас не было, в наш конторе установили почту. Теперь мы имеем возможность получать письма и даже небольшие бандероли в виде капсул, присланных силой сжатого воздуха с любого конца праги по чугунным трубам в считанные минуты». Кроме того, мы сами можем такую корреспонденцию отсылать. Мария, по моему поручению, купил два десятка почтовых марок для наклеивания на тубы. Их нам доставили на первый раз бесплатно, но только 10 штук. Они продаются наглав почтамте. Надеюсь, вы заметили в секретарской небольшую трубу под столом Марии у самой стены. Естественно, нет. Я представляю, как бы она удивилась, если бы я, зайдя в контору, ни с того ни с сего заглянул бы ей под стол. «Иногда, мой друг, вы говорите странные вещи», — покачал головой Клим Пантелеевич. «Понятно, понятно. Это я распорядился вывести трубу так, чтобы она не была видна. Когда приходит послание, то раздается громкий щелчок. Я и подумал, что не стоит тянуть трубопровод в кабинет» потому что посторонний звук может помешать вашим размышлениям. Забыл сказать. Для того, чтобы отправить корреспонденцию, нужно свернуть письмо в трубочку, поместить в капсулу и, надписав на ней адрес, наклеить марку. Потом следует вложить послание в специальный проем чугунной трубы. Он похож на отверстие ствольной коробки винтовки Мосина и повернуть кран, то есть своеобразный ружейный затвор. Капсула через одну-две минуты попадет в центральную диспетчерскую службу, а оттуда уже будет направлена либо на прямую адресату, либо в отделение городской почты, откуда ее доставит почтальон. «Благодарю вас, слов за столь подробное объяснение». Должен признаться, что я хорошо знаком с устройством пневматической почты. Мне даже известно, что одна английская компания устроила показную рекламу пневматической и грузовой дороги в Лондоне. По 30-дюймовым трубам им удалось перевести груз общим весом почти в 3 тонны и даже пару-тройку пассажиров. Смельчаки лежали горизонтально на специальной четырехколесной вагонетке. Это произошло, если я не ошибаюсь, в районе Батерси, в год, когда в России только что отменили крепостное право. — Заметь, шеф, что Россия в смысле внутренней и внешней политики в данный момент является образцом для других стран, как не надо жить. — Не знаю, — тяжело вздохнул Ардашев. — Я люблю свою страну, но сейчас она тяжело болеет. «Россия заражена большевизмом, поэтому я в Праге, а не в Петрограде или в Ставрополе». Бывший присяжный поверенный прищурил правый глаз и спросил. «Других новостей, стало быть, нет?» «Как же нет, патрон? Я начал с пустяков, а сам, главное оставил на закуску. Излагать?» «Несомненно». — Не буду ходить вокруг да около, а начну с главного. Потерев ладони, вымолвил сыщик. — Я раскрыл убийство всего за четверть часа. — Хотите сказать, что вы оказались свидетелем злодеяния? — положив под язык зеленую конфетку, осведомился Ардашев. — Ну, зачем вы так, босс? — поморщился Войта. — Меня и в помине не было на месте преступления. — «Хотя будущего убийцу я действительно в тот вечер видел». «Это как же?» «Все произошло сразу после вашего отъезда, а дело было так. Мы сидели с инспектором Яновицем в трех дикарях и пили плезенское, а за соседним столиком вдруг стал разыгрываться нешуточный спор между кельнером и посетителем». — Я прислушался. Оказывается, эту пивоху уже прокинул 10 кружек, а утверждал, что только девять. — Но согласно счетчику пива, ему и в самом деле принесли 10 кружек. Только вот у него десятого квадратика-то и не было. — Простите, Войта, а что это за счетчик? — Изобретение очень простое. Иногда захмелевший посетитель уже не помнит, сколько кружек пива он опустошил. А плуты-официанты часто этим пользуются, дописывая в счет лишние заказы. В избежании подобного обмана в трех дикарях на гости заводится специальный листок с наименованиями разных сортов этого напитка. Каждый сорт имеет свой цвет и под его названием 10 отравных квадратиков с зубцами, как у почтовых марок, и с нумерацией от одного до 10. «Считается, что десять кружек — предел, и одиннадцатую уже заказывать нельзя, потому что гость просто потеряет рассудок, хотя...» Войта замолчал на миг, поглаживая себя по животу. «Я бы с этим, конечно, поспорил, но нет, главное. Итак, при расчете официант приносит карту с оторванными местами, а клиент предъявляет все помеченные цифрами квадратики». Понятно, что в конце вечера можно сверить количество заказов и количество фактически выпитого пива. — А у них, как я понимаю, не сошлось? — Шеф, вы чертовски проницательные! — хохотнул Вацлав. — Конечно! В итоге скандальный посетитель хлопнул дверью. А минут через пятнадцать Яновец и Я потянулись к выходу. Пройдя метров триста... По Ржетезовой улице мы наткнулись на еще теплый труп прилично одетого молодого человека. Суть по ране нож вошел бедолаге прямо в сердце, и никаких следов. Инспектор расстроился, и вдруг я заметил на земле маленький розовый бумажный квадратик с цифрой десять. Розовым цветом в трех дикарях помечает Плезенская. Я тут же вернулся в Портерную и показал Кельнеру находку. Он сразу узнал талончик, ведь далеко не все могут выпить за вечер десять кружек. Войт развел руками. Слобоко хватает. Но это был как раз тот самый десятый талончик, который посетитель толь спрятал, толь случайно убрал в карман и забыл. Но когда он вытаскивал нож то квадратик, прилипнув к рукоятке или лезвие финки, упал на землю. Официант хорошо знал скандалиста. Он когда-то преподавал ему алгебру в гимназии. Вскоре убийца задержали. При обыске у подозреваемого обнаружили финку, которую он и нанес смертельный удар. — А какой же мотив? Ревность? — Босс! «Я начинаю вас бояться!» — подпрыгнув в кресле, воскликнул Войта. «Как вы догадались?» «Ничего сложного. Во-первых, вы мимолетом упомянули, что убитый молодой прилично одетый человек. Стало быть, он следил за своей внешностью, стараясь нравиться женщинам. Во-вторых, преступник, судя по всему, уже в годах, если он преподавал Кельнеру алгебру». В-третьих, нападение было заранее спланировано, так как убийца еще до прихода в три дикаря прихватил с собой финку. В-четвертых, у злодея явно не хватало решимости совершить смертоубийство, поэтому он и накачивал себя Пальзинским. В-пятых, он точно знал, в котором часу жертва будет следовать именно по Ржетезовой улице. Учитывая все эти детали, А — Можно прийти к выводу, что душегубство замешано на романтической подкладке. — Боль того, шеф, Эд франт возвращался после тайного свидания с женой учителя. — Грешник. — Шеф, а кто среди нас святой? Ардашев не успел ответить. Открылась дверь, и появилась Мария. На подносе лежала визитная карточка посетителя. «Ну вот, я ждал кофе, а мне принесли визитку». Грустно улыбнулся частный сыщик и спросил. «Этот американец один?» «С ним трое. Первый, скорее всего, помощник, а второй смахивает на учителя. И молодая очаровательная особа. Кофе всем подавать?» «Нет, только Вацлаву». Ардашев поднялся. «Друг мой». — Оставайтесь у слухового окна. Если понадобится, я вас вызову. — Да, шеф, но мой английский оставляет желать лучшего. — Вот заодно и попрактикуйтесь улыбнулся Клим Пантелеевич.